Машина между тем свернула со сретинки в какой-то богатый странный переулок, где дореволюционные особнячки перемежались с только что отстроенными, но точно такими же. В переулке было тихо и сонно, как будто здесь за город, а не Москва, и заканчивался он будкой со шлагбаумом. Машина, не сбавляя скорости, надвигалась на шлагбаум, и он стал сам собой подниматься, а за ним открылся чистенький дворик с круговым движением расчищенными сугробами и чуть подальше съездом в подземный гараж. Из будки вышел человек в форме и издалека поклонился машине Олега Петровича. Федор Башилов вдруг занервничал еще больше. Он никогда не был в таких местах и вообще не знал о том, что они существуют. Роскоши благолепия, виденные в кино, не шли ни в какое сравнение с этой чистотой и покоем в самом центре Москвы и с человеком, который поклонился машине. Генов въехал прямо под портик, остановил Мейбах перед освещенным подъездом и объявил, что они приехали. «Только я сразу домой не поеду», — тревожно сказала Виктория. «Олег, ты даже не начинай, я устала и есть хочу, и мне нужно...» «Нужно». Она не знала, чтобы ей такое придумать. Сказать в туалет при Федоре она решительно не могла, а все остальное никак не сойдет за уважительную причину. «Господи», — произнес Олег Петрович горестно, — «как вы мне все надоели!» и полез с переднего сиденья, волоча за собой спортивную сумку. Гена открыл Виктории двери, и Федору открыл тоже, а потом сумку у Олега Петровича перехватил. Федор кое-как выбрался из машины и замер перед портиком и крыльцом. «Давай, парень, как тебя там, Федя, что ли?» «Федя съел медведя. Двигай!» Следом за Олегом Гена предупредительно распахивал двери. Они вошли в теплое и просторное помещение, освещаемое канделябрами и громадной бронзовой люстрой. В чистом мраморе полов отражались язычки настоящих толстых витых свечей, горевших в канделябрах. и пахло уютно, горячим воском и камином. Вскоре обнаружился и сам камин, с левой стороны, громадных размеров. Над ним висел какой-то портрет, а рядом стоял столик, расчерченный для шахмат, и сами шахматы. Дальше были еще какие-то столики и полки с книгами. Библиотека, что ли? «Добрый вечер, Олег Петрович!» «Добрый». Еще один человек в форме поднялся из-за конторки, где он читал толстую книгу, и пошел впереди. Федор был в полном смятении. «Кто все эти люди?» Прислуга, охрана? Что они тут делают и зачем их так много? У него тяжело застучало в виске, должно быть, от всех переживаний сегодняшнего дня. Еще утром он не знал, как зайти к отцу на работу и был уверен, что его вытолкают в зашей. Да его и вытолкали бы, если б не фамилия в паспорте, и утренний офис казался ему верхом богатства и роскоши, жилищем Бога. А это? Это что такое? И кто этот всесильный человек, прокричавший ему в лицо, что его зовут Олег Петрович Никонов? Вот он-то и есть самый настоящий бог. А те все, включая отца, просто мелкие сошки, что ли? Но так не бывает, просто решительно не может быть. И он, Федор Башилов, не может здесь находиться. Сейчас этот в ливрее оглянется, увидит курточку из искусственного кролика, разбитую губу, ботинки, рюкзак и вышвырнет его отсюда, как нашкодившего пса. «Сюда, пожалуйста, господа». «Господа», — совсем уж зашелся Федор. «Какие еще господа? Может, эти и господа, а он-то...» Ливрейный нажал какую-то незаметную кнопочку в мраморе, и тут же перед ними разошлась стена. И открылась комната, небольшая, но богато убранная, с ковром и широкой напольной вазой. В вазе величественно цвели розы. Все вошли, Гена тащил сумку, казавшуюся здесь совершенно неуместной. Федор чувствовал себя чем-то вроде этой сумки, и народным телом, которое волокут куда-то, а куда не поймешь. Леврейный вошел последним, пропустил всех и стал спиной, после чего нажал еще какую-то кнопку, и Федор с ужасом и смущением понял, что это лифт. Лифт, а никакая не комната. Резные двери закрылись, кабина тронулась и приехала очень быстро. Ливрейный выпустил всех, сам остался, пожелал им доброго вечера, и двери закрылись, и он пропал из глаз. На площадке лежал толстый ковер, и мраморная лестница была украшена витой чугунной решеткой и полированными перилами. На площадку выходила всего одна двустворчатая дверь, высоченная, до потолка темная от времени. Олег Петрович привычно достал ключи, погремел ими, как будто это были самые обыкновенные ключи от самой обыкновенной двери, и Настеж распахнул створку. — Ты знаешь, — блестя глазами сообщила Виктория, — я никогда здесь не была. То есть именно в этом доме, а в двенадцатом, на которого угловой, мамина подружка живет, тетя Лена. У нее в гостях мы часто бываем. — Очень хорошо, — похвалил Олег Петрович. и один на другой, морщась, стянул ботинки. Один упал прямо у двери, а другой подальше. Дверь сама собой стала закрываться, чмокнула и захлопнулась. Олег Петрович, на ходу, снимая пальто, пошел куда-то в сторону, приказав Гене показать гостям гардеробную. «Туда проходите!» «Да возьмите же у меня шубу!» — капризно попросила Виктория, и Гена с придворной ловкостью подхватил ее. «Проходи, проходи, парень! Вон, видишь, самая левая дверка! Туда и двигай!» Дверка, точно такая же, как входная, была из темного дерева и до потолка. Федор, сидя на корточках, стал неловко расшнуровывать солдатские ботинки, и вдруг с ужасом вспомнил про свои бумазейные носки, которые мало того, что были зеленого цвета, так еще под вечер и отсырели сильно от того, что он весь день таскался по снегу. «Ты лучше соображай, как тебе выкручиваться из всего этого», — мрачно приказал он себе, теребя шнурки, словно они у него не развязывались. «А про носки не думай, подумаешь, носки...» В конце концов, ты вор, и тебе самое место в камере, а там все равно, какие на тебе носки. — Можешь остаться в ботинках сверху, — прозвучал голос Олега Петровича. — Не мучайся. Федор вскочил. Волосы лезли ему в глаза, и он все время пытался заправить их за уши. — Олежка, а у тебя есть еда? — откуда-то издалека прокричала Виктория. — Ужасно хочется есть! Олег Петрович вздохнул и ушел куда-то. И вообще все ушли. И Федор остался в одиночестве. Эта самая гардеробная размером была как раз с их матерью квартиру. И вещей в ней было, кот наплакал. Только несколько пальто и курток, и еще какие-то толстые пиджаки, шарфы на вешалках, очень много, все явно мужские. Зачем одному человеку столько шарфов? Или их тут много живет? Разозлившись на себя, на свою дикость, на то, что думает о чем-то совсем нынче неважном, Федор выскочил из гардеробной и даже дверью хлопнул. Сразу же перепугался, что хлопнул. Но никто не обратил на это внимания. Черт бы их всех побрал с их хорошим воспитанием или врейным лакеем в лифте. «Федор!» — опять звонко закричала откуда-то Виктория. «Идите сюда!» «Куда сюда-то?» — пробормотал он себе под нос. Его солдатские ботинки на сияющем паркете выглядели оскорбительно. «Мы здесь!» — сказала Виктория, показываясь где-то в конце огромного холла. «Или это не холла, бальный зал? Идите к нам!» Он покорно пошел и попал еще в один зал. Видимо, это был не бальный, а кухонный, потому что здесь стоял стол огромных размеров, полированный на толстых ногах, еще были дубовые резные шкафы с виноградными листьями, почему-то напомнившие Федору картину ареста Киприанского «Итальянский полдень», плита под белым колпаком, еще был эркер, выходящий во дворик с белыми шторами от пола до потолка, и, кажется, камин, а может и не камин, черт его знает». Так называемая кухня была отделена от остального помещения невысокой стойкой, на которой Гена ловко и привычно сервировал ужин. Виктория сидела на высоком стульчике, ела бананы, качала ногой. Олега Петровича не было видно. «Садитесь», — пригласила Виктория, и ногой же пододвинула в его сторону другой высокий стульчик. «Я ужасно хочу есть, а вы?» Федор понятия не имел, хочет он есть или нет. У него сосала ложечкой и во рту было противно с того самого момента, когда ему показалось, будто он наглотался слизней. «Геночка, а у нас есть что-нибудь выпить?» «Все спиртное в баре», — Олег Петрович кивнул в сторону каких-то шкафов, подошел, вытащил с другой стороны стойки табурет и сел на него, поджав босые ноги, и уставился на Федора. Теперь он был в джинсах и майке, свет отражался от бритой башки. Федор выдержал его взгляд. «Хорошо», — неизвестно о чем сказал Олег Петрович. — Теперь рассказывай. — Олег, а где это твой бар? — прощебетала откуда-то Виктория. — Я покажу, Олег Петрович. Федор удивляло неимоверно, что за сказочной девушкой все время ухаживает Гена, а Лысый вообще не обращает на нее никакого внимания. Как будто можно не обращать внимания на такую девушку. Или он голубой. Да нет, вроде не похож. — Олег, что тебе налить? — Я не знаю, что у нас дальше в программе, — сказал Олег Петрович, покосившись на Гену. поэтому мне ничего наливать не нужно». «Как!» — поразилась девушка. «У тебя сегодня еще одно свидание?» «На сегодня с меня свиданий достаточно». Тут только он улыбнулся. «А ты рассказывай. Рассказывай, парень». «Чего рассказывать-то?» — мрачно спросил Федор. «Все, что знаешь. А начинать с чего?» «Да хоть с фамилии твоей», — окончательно развеселился Олег Петрович. «Можно с даты рождения номера паспорта». Федору было неловко и страшно, как будто и впрямь на допросе. Меня зовут Федор Башилов, мне 25 лет. Я работаю в Музее изобразительных искусств. Это тот, что на Волхонке? Да. А где учился? Федор мрачно глянул на них, казавшихся ему сейчас врагами. Виктория доела банан, принесла откуда-то запотевший стакан, в котором вкусно звякали льдинки, взобралась на свой стульчик, устроилась и прихлебывала из него. Гена, который за стол так и не сел, в отдалении жевал бутерброд и на Федора смотрел с интересом. Олег Петрович ничего не ел и не пил. И на Федора пялился без всякого интересу. Зачем им знать, где он учился? Ну какой смысл? И учился он в бабском институте, в котором его определила мать на его и на свою беду. Они-то небось все учились в плешке и в МГИМО, и сейчас будут тыкать этими плешками Федору в физиономию. — Ну, в историко-архивном, — сказал Федор грубо, — а вам-то что? — Ого! — почему-то уважительно сказал хозяин. — На факультет? — Информатики. — И чему вас там учили? Федор вздохнул и затянул. Документирование, библиотечное дело, госстандарты, архивное дело, логика, математика, ну и английский с французским, психология еще. Олег Петрович смотрел на него очень внимательно. «Психология? О перцепции вунта?» Федор Башилов чуть не упал со стула, то есть он даже почувствовал, как стул из-под него поехал, и он вот-вот грохнется на сверкающий пол. Виктория перестала прихлебывать из стакана и переводила взгляд с одного на другого. «Ну да», — сказал он осторожно, — — А вы скажи, что помнишь, — приказал этот странный мужик. — Ну, первое, что приходит в голову. — Интеграция, дифференциация, церебрация, — выпалил Федор. — Каждый видит только на уровне горизонта и слышит только то, что способен воспринять. — Хорошо, — похвалил Олег Петрович, рассматривая его, и спросил по-французски. — Кто читал психологию на вашем курсе? — Профессор Липкин. — Но очень недолго, потому что уехал за границу. — Тоже по-французски, с разгону и без раздумий, — ответил Федор. — А потом профессор Квинт. — Все правильно. Когда я учился, этот квинт был просто ассистентом на кафедре, а нынче уже профессор. Вы учились в историко-архивном? Ты думаешь, один ты умный? По-русски спросил Олег Петрович. Кажется, ему понравилось, что Федор окончил тот же институт, что и он сам. Гена, дай мне тоже что-нибудь поесть. И ему. Вот салат Галина Павловна оставила. И еще рыбу. Рассказывая историю с коллекцией, приказал Олег Петрович, сталковырять вилкой в салате. Только без вранья и подробно. Федор помолчал. Он вдруг обо всем забыл. «Вы учились в нашем институте?» «Да, и что в этом такого?» «А на каком факультете?» «Архивном. Как? А теперь вы кто?» Олег Петрович еще поковырял вилкой и посмотрел на Федора внимательно. «Я занимаюсь консалтингом высокого уровня. У меня большое предприятие, филиалы за границей. Вот во Франции, к примеру. А что тебя перепахало?» «И вы научились этому в нашем институте?» Чему-то да, чему-то потом доучивался. А что ты так возбудился-то? Федор Башилов, который всю жизнь был совершенно уверен, что окончив бабский институт, можно жить только так, как живет его мать, совершенно потерялся. Он не мог рассказать этому мужику, что мир его вдруг оказался стоящим на голове, хотя до этого момента прочно стоял на ногах. Он не мог рассказать, что разлюбил мать из-за ее жизни, из-за этого дурацкого института, из-за запаха щей и отбеливателя, в котором она кипятила белье. Он не мог рассказать, что отец считал его тряпкой, и слюнтяем и ни на что не способным человеком, как раз потому, что учился он в бабском институте, и Светка так считала, и даже пацанята у подъезда, которые не давали ему прохода. «Историко-архивное – это блестящее образование», задумчиво рассматривая его, продолжал Олег Петрович. если, конечно, ты не полный болван и способен учиться. Но ты вроде не болван и по-французски хорошо говоришь. И помнишь кое-что». «Угу», — с удовольствием подтвердил Виктория, о которой Федор забыл. «По-французски хорошо, я люблю французский, он красивый». Федор под столом вытер от джинсов вспотевшую ладонь. Пора было спускаться с небес на землю. «Василий Дмитриевич как-то подошел ко мне и сказал, что как подошел. Где он к тебе подошел? Да просто на улице, когда я выходил с работы. Постой, он тебя знал, что ли?» Он сказал, что когда-то знал мою маму. Моя мама тоже работает в музее, только в другом отделе. Так, он знал маму, и дальше что? Дальше? Дальше он сказал, что хочет купить остатки Демидовской коллекции. Ему, мол, очень нужно, а в музее ее никогда никто не хватится. Федор посмотрел на свою руку, стиснутую в кулак на джинсовом колене. Ну, знаете, как у нас обычно бывает. В фондах чего только не хранится, даже всякая ерунда. А раз все описано, инвентарные номера присвоены, значит, это ценности. Я сказал, что к Демидовской коллекции это не относится, потому что одно имя чего стоит, а он сказал, что хорошо заплатит. И ты согласился? Нет, помолчав неохотно, признался Федор, не сразу. Но он уговаривал, все время уговаривал и еще сказал, что она не пропадет, что один очень хороший коллекционер хочет ее купить, потому что уважает род Демидовых и собирает все, что с ним связано». и не даст коллекции пропасть, а в музее она все равно никому не нужна. Она и вправду никому не нужна, — вдруг жалобно добавил он. И никто никогда это не выставляет, и все гниет, только когда ревизия номера перепишут и все дела. Ты беспокоился, что все сгниет? Хотел дать коллекции путевку в жизнь, что ли? Я хотел денег, — крикнул Федор. И ничего в жизни так не хотел, как денег. А у меня нет ничего, ни копья. А он говорил, что заплатит, хорошо заплатит, и ничего не нужно. Просто поменять инвентарные номера и никто не заметит. А когда мы выходим, нас все равно никто не проверяет. Ты подумал и решил, что ничего плохого в этом нет. Да, я подумал и решил, что ничего плохого в этом нет. И я вынес всю коллекцию по одному предмету под курткой. И отдал старику. Ну, положим, шкатулку под курткой не вынесешь. Шкатулку и часы я в сумке вынес. Сказал охраннику, что вечером на хоккей собираюсь. Вот потому и сумка у меня такая здоровая. Ты все отдал Василию Дмитриевичу. «А он что?» «Он сказал, что должен проверить подлинность, не обманываю ли я его. Я сказал, что не обманываю и оставил ему коллекцию, а он заплатил мне пять тысяч долларов». «Вы договаривались именно о такой сумме?» «Мы ни о какой сумме вообще не договаривались, он просто обещал хорошо заплатить». «Бизнесмен», — еще раз похвалил Олег Петрович Федора. «Хватка у тебя прямо. И что потом случилось?» «Он сказал, что так как коллекция краденная, мне больше пяти тысяч все равно никто не даст». И тот его заказчик тоже сомневается, брать или не брать, потому что она музейная. Как будто они сразу не знали, что она музейная. Короче, это долго продолжалось, но и я взял эти пять тысяч, да и все. Кто звонил Василию Дмитриевичу, угрожал и требовал вернуть коллекцию, ты или твои приятели? Федор вдруг обозлился. Нет у меня никаких приятелей, и я ему не звонил. Хорошо, а кто тогда звонил? Я не знаю, но кто-то же звонил и напугал старика до полусмерти. И он вызвал меня, потому что ему угрожали. «Я», — повторил Федор с нажимом, — «ему не звонил». «Олег», — укоризненно сказала Виктория, — «но он же тебе говорит, что не звонил». «А зачем ты сегодня к нему поехал, если все ваши расчеты уже были произведены?» Федор из подлобья посмотрел на Олега. «Придется признаваться во всем, хотя это было ужасно». «Я хотел, чтобы он вернул мне коллекцию». «Как? Обратно в музей? Нет. Лично мне». «Зачем?» Решил ее самостоятельно продавать. Гена придвинулся и стал рядом с Олегом Петровичем. Он больше ничего не жевал, пил кофе из маленькой кофейной чашечки, и было странно, что он не раздавил ее своей ручищей. Нет, наверное, за мной следили. Когда старик кот дал мне деньги, у меня их. Он сглотнул, говорить было стыдно. Отобрали. Кто отобрал, парень? Это гена проявил интерес. Проявить-то он проявил, а потом опять стал сосредоточенно прихлебывать из чашки, как ни в чем не бывало. Конечно, им не было и не могло быть до него никакого дела. Сначала позвонили, сказали, чтоб я деньги отдал. Но я, конечно, стал говорить, что понятия не имею, о чем они говорят, и нет у меня никаких денег. А они сказали, что, в общем, что убьют, если я им не принесу их долю. Какую долю? Я тоже поначалу не понял, какую долю. А они мне сказали, что это территория какого-то хорька или совка... и на ней скупкой и продажей краденого занимается только пара надежных людей и всяких гастролеров вроде меня, они здесь видеть не желают. И я должен им, ну что-то вроде доли. Да, доли в общак. Короче, забрали они пятерку, сказали, чтобы я еще десятку им принес, и тогда они от меня отстанут. Мол, это самый божеский процент. Остальное, говорят, можешь себе забрать. А у меня-то и была всего пятерка. Постой, парень, ученая, твоя голова, сказал Гена и аккуратно пристроил свою чашечку на стойку. Постой, не чисти. «А кто звонил тебе? Когда? Как назвался?» «Назвался Владом, сказал, чтобы я деньги гнал, которые на их территории намылил. Нечестным путем намылил, а делиться не хочу. Звонили первый раз дня, три назад, а потом стали уже без конца звонить. Сказали или деньги, или тащи ворованное. Мы надежным людям продадим, а тебя в долю возьмем. А не принесешь, так мы тебя... того». Олег переглянулся с Геной. Виктория слушала рассказ восторженно. а Федор все никак не мог понять, из-за чего ее восторг. Ему казалось, что если его сию секунду пристрелить, как собаку, вот это будет правильно. Денег, то есть еще десяти штук у тебя не было. Не было. И ты решил забрать коллекцию, но чтобы отдать Харьку, Совку и, как его, последнего? Влад подсказал Гена. Да, и Владу. Ты отдаешь им коллекцию, они берут тебя в долю и впаривают ее своим людям, а пятерку, полученную Василия Дмитриевича, ты им уже отдал. Замечательно. «А что мне было делать? Хорошо вам говорить, у вас вон охрана, и этот в подъезде стоит, и шлагбаум, и машина, а мне как...» «А тебе головой надо соображать, если ты не врешь, конечно». «Олег!» — опять укоризненно воскликнула Виктория. «Да не врет он, Олег Петрович», — пробуручал Гена. И Олег посмотрел на него. Гена взгляда не отвел. «Скорее всего, не врет. Вот именно, что скорее всего». Хозяин дома бросил свою вилку, поднялся и достал из резного шкафа маленькую чашечку и маленький, странный, похоже, чугунный чайничек. И еще какие-то то ли листья, то ли цветы в стеклянной банке. Только Василия Дмитриевича убили. А так, может, и не врет. Он поколдовал над банкой, понюхал цветы и листья. Должно быть, пахли они очень хорошо, потому что от удовольствия он даже глаза прикрыл.